Глава двадцать шестая. С этого времени предполагаемая женизба капитана Тилни стала частой темой бесед его брата и сестры с их гостей. И Кэтрин с некоторым удивлением обнаружила, что ее молодые друзья в равной мере считают, что низкое общественное положение Изабеллы и отсутствие у нее приданого окажутся серьезным препятствием к осуществлению этого брака. То, что брак якобы неприемлем для генерала уже по этой причине, независимо от характера избранницы его сына, заставляло Кэтрин несколько тревожиться за свое собственное будущее. Она родилась в такой же малозаметной семье и была почти такой же беспреданницей, как Изабелла. И если даже наследнику всех владений Тилни не недоставало собственного богатства и величия, то что же требовалось для женитьбы его младшего брата? Пренебречь печальным следствием этого рассуждения можно было только положившись на особую благосклонность генерала, ту, которая ей посчастливила завоевать с самого начала и которая обнаруживалась во всех его словах и поступках, а также помни о часто провозглашаемом им собственном бескорыстии, позволявшем считать, что взгляды отца – истолковывается его детьми совершенно превратно. Генри и Эленор, однако, были настолько убеждены, что их брат не осмелится лично просить у отца согласия на эту женитьбу, и так упорно доказывали ей, что приезд Фредерика в Нортенгер сейчас менее вероятен, чем когда-либо раньше, что кетрин позволила себе успокоиться относительно необходимости своего преждевременного отъезда поскольку нельзя было надеяться, что, обращаясь к отцу, капитан Тилни неправильно охарактеризует Изабеллу, ей показалось уместным, чтобы это сделал Генри, дав генералу возможность спокойно и без предвзятости обдумать и подготовить возражения, основанные на более благовидных причинах, нежели общественное неравенство. Она высказала свою мысль мистеру Тилнии, Но почему-то он не подхватил ее с той готовностью, на которую она рассчитывала. — Нет, — сказала он, — у отца рука и так достаточно тяжелая. Фредерико лучше признаться в своем безрассудстве, без того, чтобы отец знал об этом заранее. Но он же не откроет вашему отцу и половины всех обстоятельств. Хватит и четверти. Прошло два дня. — но никаких известий от капитана Тилни не приходило. Его брат и сестра просто не знали, что и подумать. Иногда им казалось, что его молчание достаточно подтверждает предполагаемую помолвку, иногда, что оно с ней несовместимо. Генерал, между тем, хотя и высказывал по утрам недовольство отсутствием писем от старшего сына, на самом деле о нем не тревожился. В действительности его внимание было целиком занято заботами о том, чтобы пребывание в Нортенгеле показалось мисс Морланд как можно приятнее. Он часто выражал по этому поводу свою озабоченность, опасался, что ей надоест однообразие общества и времяпровождения, сожалел об отлучке из ее поместья леди Фрезерс, заговаривал иногда о большом званом обеде, и раз или два даже принимался подсчитывать живущих неподалеку молодых людей, принимающих участие в танцах. Но стоял мертвый сезон, без дичи, без охоты. К тому же леди Фрезерс находилась в отъезде. И в конце концов вышло так, что в некое утро он объявил Генри о намерении нагрянуть всей компании к нему в гости, когда его сын выйдет со своими делами в Уудстон с тем, чтобы закусить там у него бараньями отбивными. Генри был этим польщен и обрадован, а Кэтрин пришла в полный восторг. — Когда же, сэр, можно рассчитывать, что вы доставите мне это удовольствие? — Мне нужно быть в удстоне в понедельник, чтобы принять участие в собрании прихожан, и, вероятно, я задержусь там на два-три дня. «Ну что ж, отлично. Мы соберемся в какой-нибудь из этих дней. Нет нужды уславливаться заранее. Тебе незачем нарушать свои планы. Нам вполне хватит того, что окажется в доме. Смею сказать от имени молодых леди, за твой холостяцкий стол на тебя не обидится. Ну-ка, прикинем. В понедельник ты занят. В этот день мы не приедем». Вторник, занятый день у меня, должен приехать мой землемер из Брокхема. Утром он доложит мне о делах, а потом я обязан отправиться в клуб. Я не смогу встретиться со знакомыми, если этого не сделаю. То, что я нахожусь здесь, известно, и мое отсутствие будет слишком заметно. А я, мисс Морланд, взял на себя за правило, не наносить соседям обиду, если этого можно избежать небольшой жертвой времени и внимания. Они у нас вполне достойные люди. Дважды в год им в Нортенгере поджаривают половину оленя, и если я бываю свободен, я с ними обедаю. Итак вторник отпадает. «Но мне кажется, Генри, в среду ты можешь нас ждать». Мы приедем пораньше, чтобы успеть оглядеться. Добираться до Вудстона, наверное, придется два и три четверти часа. И если мы сядем в экипаж в десять, мы без четверти час окажемся у тебя». Даже Балл не мог бы обрадовать Кэтрин больше, чем эта маленькая поездка. Так ей хотелось взглянуть на Вудстон. И сердце ее еще трепетало от радости, когда в комнату, в которой она находилась с Элинор, Через какое-то время зашел одетый по-дорожному Генри и сказал «Я пришел к вам, молодые леди, в весьма философическом настроении. Приходится напомнить, что в этом мире за все удовольствия надо платить. Наши сделки часто оказываются весьма невыгодными, отнимая наличное счастье за вексель на предстоящее, которое может остаться неоплаченным». Взгляните на меня. В расчете на удовольствие, которое я надеюсь получить, видя вас в Удстоне в среду, но которого меня может лишить дурная погода или десяток других причин, я вынужден уехать сегодня, двумя днями раньше, чем мне хотелось. — Уехать? — воскликнула Кэтрин с вытянувшимся лицом. — Но почему же? — Почему? Как вы можете спрашивать? Да потому что мне надлежит поскорее испугать до глубины души мою старую экономку. Она ведь должна заблаговременно позаботиться, чтобы приготовить для вас обед. Вы шутите? Увы, нет, увы. Потому что я предпочел бы остаться. Но после того, что было сказано генералом как вы могли об этом подумать? Он же не хотел нарушать ваших планов и уверял, что будет доволен всем, что найдется в доме. Генри улыбнулся. «Мне и вашей сестре, я уверена, это совершенно не нужно. А генерал просил, чтобы вы ничего не устраивали. Впрочем, если бы он об этом ничего не сказал, у него всегда такой роскошный стол, что один раз он вполне обойдется более скромным. Я был бы рад рассуждать так, как рассуждаете вы» для его и для моей пользы. Прощайте. Завтра, Эллинор, воскресенье, поэтому я не вернусь. Он уехал. И так как для Кэтрин было гораздо легче усомниться в собственных взглядах, чем в рассуждении Генри, она, сколько не огорчителен был для нее этот отъезд, вскоре поверила в его необходимость. Однако странность поведения генерала еще долго занимала ее мысли. Его взыскательность по части еды была замечена ею самой. Но то, что он так решительно утверждал одно, имея в виду совсем другое, казалось необъяснимым. Как такого человека можно понять? И кто, кроме Генри, разобрался бы в истинных желаниях его отца? Так или иначе, с субботы до среды им предстояло прожить без Генри. Таков был печальный итог ее размышлений. Можно было не сомневаться, что письмо капитана Тилни придет в его отсутствие и что в среду будет лить дождь. Прошлое, настоящее и будущее выглядели в равной степени безрадостными. Брат ее был несчастен, она утратила близкую подругу, а отсутствие Генри всегда отражалось на настроении элинор Чем она могла заняться или развлечься? Ей надоели аллеи кустарники, всюду подстриженные ухоженные. Само аббатство для нее не отличалось больше от любого другого дома. Единственное чувство, которое оно вызывало, было печальное воспоминание о ее вздорных вымыслах. Как она переменилась? она так мечтавшая об аббатстве. Теперь для нее не было ничего милее, непритязательного уюта приходского домика, похожего на Фуллертон, но более благоустроенного. У Фуллертона были свои недостатки, но у Вудстона, конечно, их не было. Если бы только когда-нибудь наступила среда. Она наступила. И именно тогда когда ее следовало ожидать наступила и оказалась прекрасным солнечным днем Кэтрин чувствовала себя на седьмом небе в 10 часов карета четверней с тремя пассажирами отбыла из нортенгерера и прокатив благополучно около 20 миль въехала в удстон большую населенную деревню в красивой местности. Кэтрин постеснялась высказать, насколько ей здесь понравилось, так как генерал счел необходимым извиниться по поводу незначительных размеров селения и его равнинного расположения. Но на взгляд Кэтрин селение было самым прекрасным из всех, какие ей довелось посетить, и она с восторгом разглядывала каждый приветливый домик, который мог сойти хотя бы за коттедж и каждую стоявшую на пути мелочную лавку. В конце деревни, на достаточном от нее удалении, находился дом пастора, недавно возведенная каменная постройка с разбитым полукругом газоном и зеленой калиткой. И когда они сюда подъехали, Генри, вместе с развлекавшими его в одиночестве друзьями, большим щенком Ньюфаунлендом и двумя-тремя терьерами, уже стоял перед ними, готовый помочь им выйти из экипажа и оказать им всяческое внимание. Кэтрин входила в дом, слишком занятая своими мыслями, чтобы сразу оглядеться вокруг и свободно разговориться. И пока генерал не спросил у нее, нравится ли ей комната, в которой они находятся, она едва ли даже заметила, где они уселись. Но, осмотревшись, она тут же пришла к выводу, что комната эта — самая прекрасная в мире. Однако, испытывая слишком большое стеснение, она не решилась это высказать, и сдержанность ее похвалы немало его разочаровала. «Мы не считаем Вудстон хорошим жильем», — сказал он. «Его нельзя сравнить с Фуллертоном или Нортенгером. Мы смотрим на него просто как на пасторский домик. Разумеется, маленький и тесный, но все же вполне приличный и пригодный для обитания. Во всяком случае, он не уступает большинству подобных построек» говоря по правде в англии наверное найдется немного сельских пасторских домиков стоящих и половину того что стоит этот тем не менее он может быть усовершенствован не стану оспаривать возможно конечно что по сути дела это только временка но говоря между нами чего я не терплю так это временнок латаных кетрин недостаточно прислушивалась к его рассуждениям, чтобы в них вникнуть или почувствовать себя задетой. И благодаря затеянному Генри разговору на другую тему, а также внесенному слугой под носу с закуской, генерал пришел снова в благодушное настроение, а она справилась со своей застенчивостью. Комната, в которой они находились, служила достаточно просторной, удачно спланированной и красиво обставленной столовой. Покинув ее, чтобы прогуляться по саду, они миновали сперва меньшее помещение, занимаемое самим хозяином дома, приведенное, по данному случаю, в необычный порядок, и далее помещение, предназначенное для гостиной, которым, хоть оно и не было обставлено, Кэтрин была восхищена вполне достаточно, чтобы удовлетворить генерала. Это была комната очень приятной формы, с окнами, доходившими до самого пола, и с прекрасным открывавшимся из них видом, правда, всего лишь на зеленую лужайку. И она тут же выразила свое восхищение с той же естественностью, с которой его почувствовала. — О, мистер Тилни, почему же вы не отделали эту комнату? Как жаль! что она еще не отделана. Это лучшая комната, какую я когда-либо видела. Восхитительнейшая комната в мире. — Надеюсь, — сказал генерал с довольной улыбкой, — она будет обставлена в недалеком будущем. Чтобы ее обставить, требовалось только узнать вкус ее будущей хозяйки. — Если бы это был мой дом, я проводила бы здесь все свое время. Какой славный коттедж виден среди деревьев! Это же яблони! Самый очаровательный коттедж! Вы его одобряете? Вам нравится его вид? Этого достаточно. Генри, не забудь! Надо будет сказать Робинзону, коттедж остается!» Такая любезность заставила Кэтрин снова почувствовать себя неловко, и она тут же умолкла. И хотя генерал подчеркнуто интересовался предпочтительным для нее цветом обоев и занавесей для окон, никакого положительного мнения на этот счет ему добиться не удалось. Свежий воздух и свежие впечатления смогли, однако, отвлечь ее от смутивших ее намеков. И, дойдя до той части, примыкавших к дому угодьев, в которой намечалось разбить парк, это была окаймлявшая лук-дорожка, над украшением которой Генри начал трудиться полгода назад. Кэтрин уж достаточно пришла в себя, чтобы найти ее самым приятным местом для прогулок, какое ей когда-либо приходилось посещать, хоть там и не было еще ни одного кустика, поднявшегося выше зеленой скамейки на повороте пока не прогулялись еще по одному лугу и по прилегавшей к нему части селения осмотрели конюшни с их усовершенствованиями и поиграли с очаровательными, только что научившимися бегать щенками, время подошло к четырем часам, хотя Кэтрин казала, что еще не наступило и трех. В четыре должен был начаться обед, а на шесть был назначен отъезд еще ни один день не проносился так быстро. Она не могла не заметить, что обильный стол не вызвал у генерала ни малейшего удивления. Более того, он тщетно искал глазами на буфетной стойке розбив, которого там не оказалось. Его сын и дочь заметили нечто другое. Они редко видели, чтобы он ел с таким аппетитом, за чьим-либо столом, кроме своего собственного, и никогда до сих пор он не сердился так мало из-за расплавившегося подогретого масла. К шести часам, после того, как генералу было подано кофе, Кэтрин снова оказалась в карете. Все его отношение к ней на протяжении этого визита было таким доброжелательным, и так ясно свидетельствовала об ожидаемом им событии, что, будь Кэтрин столь же уверена в намерениях его сына, она покидала бы Вудстон, не слишком тревожась о том, когда и в качестве кого ей придется сюда вернуться.